Глава вторая И весна, и лето выдались в том году хорошие. Каждый день с утра до вечера яркое солнце горячо нагревало землю. Но засухи не было. А не было засухи от того, что ночи по три на неделе перед утренней зарей, небо тучками обкладывалось. И частым, крупным, обильным дождем Крапило засеянные поля. Такая была благодать, Что старые люди, помнившие Пугача И чуму московскую, Не знавали такого доброго года. Двумя неделями раньше обыкновенного Шли полевые работы. Яровой сев кончили до Егорья, Льны посеяли и огурцы посадили дня через два после Николы. Про холодные сиверы, про медвяные росы и градобои слухов даже не было. Не нарадуются православные, любуясь на пышные всходы сочной азими на яркую зелень поднимавшиеся яри, о том только и молят. О том только и просят Господа. Даровал бы он хлебу совершение. Засухой бы не пожег, дождями бы не залил, Градом бы не побил надежду крестьянскую. Каждому радостно, каждому весело На зеленые поля глядеть. Но всех радостней, всех отрадней Любоваться на них, крестьянину деревни Парамовой, Трифону Михайлычу Лохматому. Тридцати недель не прошло с той поры, как злые люди его обездолили. Четырех месяцев не минуло, как разоренный пожаром и покражами, скрипя сердце. Благословлял он сыновей идти из теплого гнезда родительского на трудовой хлеб под чужими кровлями. И вот, благодаря Создателю, во всем хозяйстве успел он справиться, и новую токарню сладил, лучше прежней, и лошадок купил, и хорошей одеждой обзавелся, и покраденное дочернее приданное стал помаленьку заменять новокупленным. Уж спасибо ж тебе, Алексеюшка! Думает сам про себя Трифон Лохматый, любуясь всходами на надельной полосе своей. Разумом и досужеством сумел ты полюбиться богатому тысячнику и по скорости поставил на ноги хозяйство наше разоренное. Благослови тебя, Господи, благостным благословением. Дай тебе, Господи, от сынов своих вдвое видеть утешение, Супротив того, сколь ты утешил меня на старости лет. Только и думаю у Трифона, только и речей с женой, Что про большего сына Алексеюшку». Фёкля Абрамовна ину пору за обиду даже становилась. «Отчего не часто поминает отец?» про ее любимчика Савушку, что пошел лошкарить в Хвостикова. «Чего еще взять-то с него?» С горьким вздохом говорит сама собой Фекла Абрамовна. «Паренек не совсем в возрасте, а к Святой Неделе тоже десять целковых в дом принес». Раскидывает Трифон лохматый умом-разумом. «Отчего это, Алексей?» до такой меры стал угоден спесивому, своеобычному Чапурину. До сей поры у Трифона никаких дел с Потапом Максимычем не бывало, и видал-то его раз, другое, мельком, только издали. Но от людей знал понаслуху, что хоть он и справедлив до рабочих людей, хоть и милостив, однако ж никого из них до близости с собой Не допущает. Да как и допускать? Продолжал раздумывать Трифон Михайлович. Водится он с купцами первостатейными, с людьми чиновными, к самому губернатору вхож. Верстуль ему мелкую сошку к себе приближать. Пущаю сына руки золотые. Пущаю всем знаемо что другого такого токаря за Волгой нет и не бывало. Да ведь потом и руками у белорукого богача в честь не войдешь. Из себя пригляден. Так не девка потапот, Максимыч, не стать ему зариться на красоту молодецкую. Другое еще темяшится в голове Трифона Лохматова. Четыре месяца пожил Алексей в Осиповке, а совсем стал другой. Узнать нельзя. Бывало, в праздничный день на деревне только и слышно его. Песню ли спеть, в хороводы ли с девками, в городки ли с ребятами, Алексей везде из первых. А теперь, придя о Пасхе, к отцу на побывку, ровно иночество на себя наложил. От игры, от веселья сторониться. Хмурый ходит, додумчивый. Попытать бы сына, расспросить, отчего стало ему невесело. Да не отцовское то дело. Не родителю сыну поминать про качели до хороводы и про всякую мирскую суету. Как-то, к слову, пришлось... Жене Трифон наказал, будто мимоходом, шутки ради, сыном речь повести. Зачем где от потех сторониться? Отчего с девками на прежнюю стать не заигрывает? И Феокла не добилась толку от Алексея. Сестры от себя принимались у него кое-что выведывать. Про чапуринских девиц пытались речь заводить. Только цыкнул на них Алексей. Савушка по материну наказу тоже речь начинал. Ни слова ему брат не ответил. «Чужим!» — глядел Алексей в дому родительском. Как малое дитя радовалась Фекла Абрамовна, что и кулич-то ее стрипни удался к светлому празднику, и Пасха-то вышла сладкая да рассыпчатая, и яйца-то на славу окрасились». Все домашние разделяли радость хозяйкину. Один Алексей не взглянул на стряпню матери и, сидя за обедом, не похвалил ни жирных щей со свежиной, ни ни с хреном, ни жареного поросенка с белым, как молоко, мясом и с поджаристой кожицей. Горько показалось это старушке. Слезы у ней на глазах даже выступили. «Для великого-то дня, для праздника-то, Которому по божественной песне всяка тварь радуется!» Но сдержала слезы Абрамовна, пересилила горе обидное, Не нарушила радости праздника. «Что ж...» — тихонько поворчала сама с собой. Привык к сладкой еде купеческой. Навадился сидеть за столами богатыми. Невкусна ему кажется хлеб-соль родительская. Но вечером в задней горнице, где ставлена была у Лохматова небольшая маленная, справив уставные поклоны и прочитав положенные молитвы, Долго и тоскливо смотрела огорченная мать на лик Пречистой Богородицы, раздумывая о сыне. Не слыхала она, не чуяла, как слезы ручьем потекли по впалым щекам ее. Отрезанный ломоть спала на ум Абрамовне и, постояв малое время перед иконами, Стала она класть поклон за поклоном о здравии и спасении раба Божия Алексея. И сам Алексей сознавал, что он — отрезанный ломоть от родной семьи. Еще с той поры, как только стал входить в возраст, любил он тешить себя игрой мыслей. По целым бывало часам задумывался над вещами несбыточными, Над делами не содеянными. Бывало, стоя за токарным станком, либо крася олифой горянщину. Представляет он себя то сильным, могучим богатырем, то царем небывалого царства, а чаще всего богачом. У него полны сусеки серебра до да золота. У него бочки, жемчугов и камней многоценных в кладовой стоят. Расходятся, бывало, мысли, разгуляются, как вода вешня, не зная удержу. И ни один час проработает Алексей, не помня себя, Времени не замечая, чужих речей не слыша. Но неясны и не связаны были тогда его думы о богатом житье-бытье. Не бывал он еще нигде, кроме своего паромова, до да окольных деревушек. Не видал, как люди в довольстве да в богатстве живут, как достатками великими красят жизнь свою привольную. Попал в дом Тысячника. Увидел — Как люди в чести да в холе живут, Узнал, как богачи деньгами ворочают. Тогда смутные думы стали ясней и понятнее. И сотворил Алексей в душе своей кумира, И поклонился он тельцу золотому только теперь у него и думы только и гадания каким бы ни наесть способом разбогатеть поскорее и всю жизнь до гробовой доски проводить в веселье в изобилии и в людском почете и тесна и грязно показалась ему изба родительская мелка Денно-ночная забота отца с матерью о скромном хозяйстве. Глупы речи неотесанных деревенских товарищей. Неприглядные лица красных девушек. Отрезанный ломоть. Когда Потап Максимыч объявил Алексею, что не станет дольше держать его, крепко парень призадумался. Все случилось так быстро, так для него неожиданно. Решение огорченного Чапурина застал Алексея врасплох. Куда деваться? Домой идти? Силы нет. Не ему под одной кровлей со стариками. Воли, простору, богатой жизни ищет душа молодецкая. Трудом богатство нажить. — А сколько годов на это надобно? — Марья Гавриловна? Но Алексею хоть и думалось, а как-то все еще не верилось, чтобы она за крестьянского сына пошла. Недели полторы после Настенных похорон приехал к Потапу Максимычу из городца удельный крестьянин Григорий Филиппов. Запершись в задней горнице, добрый час толковал с ним горемычный тысячник. Кончив разговоры, повел он приезжего по токарням, по красильням, по всему своему заведению. Затем наказал Пантелею, окликнул бы он рабочих. «Алексея Трифонова!» «Доводится мне в красную рамень послать», — объявил Потап Максимыч, стоявший без шапок, толпе работников. «А то ли ему надо еще кое-куда съездить, потому с нонешнего дня за работами будет смотреть Григорий Филиппович. Слушаться его, почитать во всем». У него на руках и расчеты заработков. «Слушаем, батюшка, Потап Максимыч!» В голос отозвались токари и красильщики, искоса поглядывая на нового приказчика. Понурив голову неспешными шагами, Пошел Потап Максимыч домой. Мимоходом велел Пантелею Алексея к нему позвать, Да пару соврасых вяток в тележку на железных осях заложить а сиденье в тележке наказал покрыть персидским ковром на котором сам выезжал в дальнюю дорогу вошел алексей в хозяйскую боковушу положил богу уставные поклоны низко поклонился стоявшему у окна хозяину новый приказчик поряжен сухо не глядя на алексея сказал потап максимыч. Молчал Алексей, склонив голову. «Пора тебе. Ступай с Богом!» — молвил угрюмо Чапурин. «Слушаю». «Едва слышно», — ответил Алексей. «Для видимости. Сперва начала уехать тебе в Красну Рамень, на мельнице». Сказал Потап Максимович, глядя в окошко. «Атоль в город. Дела там нет тебе никакого. Для видимости, значит, только там побывай. Для одного — от воду. А из городу путь тебе чистый на все четыре стороны». — Всем, кого встретишь, одно говори. Нашел, дескать, место не в пример лучше Чапуринского. Так всем и сказывай. Слышишь? Потап Максимыч. Начал был Алексей. — А ты молчи, да слушай, что люди старей тебя говорят. Перебил Потап Максимыч. — Перво-наперво. Обещание держи. Единым словом не смей никому заикнуться. Слышишь? Слушаю, Потап Максимыч. Полушепотом сказал Алексей. Смалчивать будешь? Не успокаешься. А гроб жизни тебя не оставлю. Продолжал Потап Максимыч «Не то, что девичьей глупостью, где похвалиться «Волтнешь чуть что ненароком, не уйдешь от меня «Помни это, заруби себе на носу «Буду помнить, Потап Максимыч» Отозвался Алексей глухим, едва слышным голосом «То-то! Не мели того, что осталось на памяти!» — молвил Потап Максимович. «А родителю скажи. Деньгами он мне ни копейки не должен. Что не забрано, все тобой заслужено. Бог даст, выпадет случай, сам повидаюсь, тоже скажу». На празднике то гостевши, не сказал ли чего отцу с матерью? «Никому ничего я не говаривал», — упалым голосом отвечал Алексей. «И не говори. Оборони тебя, Господи, если кому проговориться смеешь», — строго сказал Потап Максимыч, оборотясь лицом к Алексею. «Это тебе на разживу!» — прибавил он, подавая пачку ассигнаций, завернутую в розовую чайную бумагу. «Не злом провожаю!» «Господь велел добром за зло платить!» «Получай!» «Потап Максимыч!» — воскликнул был Алексей, не принимая подарка. — Чего еще? — грозно закричал на него Чапурин, сверкнув глазами. — Тяжелы, ваши милости! — едва переводя дух, проговорил Алексей. — Молчать! — громче прежнего крикнул Потап Максимыч. — Смеет еще разговаривать! — Бери! Не протянул руки Алексей. Да бери же, басоплястый этакой. Бери, коли дают, топнув ногой, крикнул на него Потап Максимыч. Ломаться, что ли, передо мной вздумал? Чванется? Так я тебе задам. Бери непуть этакой. Непутный человек, иногда бес. Дрожмя дрожали руки у Алексея, когда принимал он подарок от Потапа Максимыча. Хоть корыстен был, а эти деньги ровно калено железо ожгли его. Ни слова не говоря, до земли поклонился он Потапу Максимычу. «Для чего валяешься?» — строго молвил ему Потап Максимыч, оборачиваясь к окну. «Только Богу, да родителям в ноги следует кланяться. Больше никому!» Встал Алексей и замолчал, потупя очи. «Нужда придет, письмо пиши. Помогу». Говорил Потап Максимович, глядя в окно. «А сам глаз не смей показывать». «Есть ли место на примете?» «Никакого нет», — ответил Алексей. «В Комарове побывай». Марья Гавриловна Масленникова, что живет у сестры в обители, вздумала торги заводить. Пароход покупает. Толкнись к ней. Баба добрая. Без приказчика ей нельзя. Скажи, от Потапа, мол, Максимыча прислан. Вздрогнул Алексей от речи Чапурина. И слышится, да не верится. Как же это так? Думает он. «Отчего же она сама не сказала мне?» Но с Богом!» После долгого молчания сказал Потап Максимыч, продолжая глядеть в окно. «Отправляйся!» Потап Максимыч упалым голосом начал был Алексей. «Нечего тут, коли сказано с Богом!» Так бери за скобу, дошась за косяк. Угрюмо сказал Потап Максимыч, не отворачиваясь от окна. Пару соврас их с тележкой дарю. На них поезжай. Прости ты меня, ради Господа! Зарыдал Алексей, падая к ногам Потапа Максимыча. Шею, что ли, толкать? Закричал тот. «Убирайся, покуда цел!» Грустно поднялся Алексей И неспешными шагами вышел из горницы. И тут не обернулся Потап Максимыч. Но долго по уходе Алексея Глядел он в окно. Очей не сводя, мрачно смотрел как тот сряжался в дорогу, как прощался с Пантелеем и с работниками, как, помолившись Богу на три стороны, низко поклонился покидаемому дому, а, выехав за околицу, сдержался врасок, вылез из тележки, еще раз помолился, еще раз Поклонился деревне. Вот тихо рысцой Запылил он по излучистой дорожке, Что пролегала меж ярко-зеленых полос азими. Вот и скрылся в темном перелеске. Улеглась и пыль, Взбитое звонкими копытами Даренных лошадок. А Потап Максимыч Все стоит у окна, Все глядит на перелесок. Пусто и безлюдно Показалось ему в доме, Когда воротился он с погоста, Похоронив Настю. Еще пустей, еще безлюдней, показалось ему теперь, по отъезде Алексея. Широкими шагами ходит Потап Максимыч взад и вперед по горнице. Громко стучат каблуки его по полу. Дрожит и звенит в шкафах серебряная и фарфоровая посуда. Тяжкие думы объяли Чапурина. Не выходит из мыслей дочь-покойница. Не сходит и обидчик с ума. Рад бы, родешенек, из мыслей вон его. Да крепко засел в голове. Ничем оттуда его не выбьешь. Не выживешь. Все гребтится Потапу Максимычу. Куда-то он денется. Каково-то будет ему в чужих людях жить. Эх, грому на Бронится сам про себя Потап Максимыч. Мало во времени подождать не мог. Что теперь наделал пустая голова? И себе навредил, и ее погубил, И меня обездолил. Ежабте за пазуху. Опустилось солнышко. За чёрную полосу тёмного леса. Воротились мужики домой с полевой работы. Торопились они за светлотужинать. После Николина дня грешно в избах огонь вздувать. Трифон лохматый, сидя на лавке возле двери, Разболокался, раздевался. Фёкла с дочерьми ставила на стол ужину. Вдруг к воротам подкатила пара соврасок. Выглянула Фёкла в окно, всплеснула руками. Бросив столешник, что держала в руках, накрывая стол для ужины, кинулась вон из избы с радостным криком «Алексеюшка!». Конь это знат? — Ныне какие! Надо быть хозяйские! — нараспев проговорила Параня, высунувшись до половины из среднего подъемного окна. — Опять по делам, видно, послан! — проворчал разувавшийся Трифон. — Скрипнули ворота. Алексей... Въехал на двор И, не заходя в избу, хотел распрягать своих вяток Но мать была уже возле него Горячо обнимает его, а сама заливается, плачет Вся семья высыпала на крыльцо встречать дорогого, нежданного гостя Куда бог несет? Спросил Трифон у сына, когда тот перездоровался со всеми. Да, по разным местам, батюшка, отвечал Алексей. Теперь покуда в Красную рамень, на мельнице. А Толь, и сам не знаю, куда. Как так? Удивился Трифон. Едешь в путь. «А куда тот путь, сам не ведаешь?» «На мельницах от хозяина приказ получу». «А там, может, и на все лето уеду». «На низ, может, сплыву», — отвечал Алексей, привязывая соврасок, оборотя к заду тележки. Фекла всхлипнула. «Приводится тебе, дитятка, спознавать чужую дальнюю сторону!» На голос причитания завела была она, но Трифон унял жену. «Заверещала, ничего не видя!» — крикнул он. «Не в саван кутают, не в гроб кладут!» «Дело хорошее! Дальняя сторона...» «Уму разуму учит!» «Опять же, Алёхе от хозяйских посылов «отрекаться не стать!» «На край света пошлют, и туда поезжай!» «Чужбина-то ведь больно непотачливо. Горько молвила, утирая слёзы Абрамовна. Не ответил Трифон старухе. «Есть ли вот в запасе?» Обратился он к сыну. «Не то возьми, склейте, задай лошадкам. Да пойдем ужинать». «Знатные кони!» Примолвил старик, поглаживая соврасок. «Небось, дорого плачены». Не сказал Алексей, что дорогие лошадки подарены ему Потапом Максимычем. Хоть заботная фёкла и яичницу глазунью ради сынка состряпала, Хоть икринку цельного молока на стол поставила. Будничная трапеза родительская не по вкусу пришлась Алексею. Ел не в охоту, и тем опять прикручинил родную мать. Ещё раз вздохнула Фёкла Абрамовна, вспомнив, что сердечный её Алёшенька стал совсем отрезанным от семьи ломтём. Ужин в молчании прошёл. По старому завету за трапезой говорить не водится. Грех и когда встали из-за стола и Богу кресты положили, когда Фекла с дочерьми со стола принялись сбирать, обратился Трифон Лохматый к сыну с расспросами. «Долго ли у нас погостишь?» — спросил он. «Дело у меня, батюшка, спешное». Несмело и тихо ответил Алексей заутре выехать надо. Сроду впервые сказал перед отцом он неправду, А твой голос дрогнул немножко. Коли дело наспех, засиживаться нечего. С Богом! — отозвался Трифон. — Одну только ноченьку и проночуешь. — Плаксиво обратилась Фёкла Абрамовна к сыну. И наглядеться-то не дашь на себя. Не ответил Алексей матери. Что у вас там в Осиповке-то приключилось? Перебил Трифон Абрамовну, садясь на лавку и обращаясь к сыну. Беда, говорят, стряслась над чапуриными. Дочку схоронили. Схоронили, глухо ответил Алексей. Девица, сказывают, была хорошая, вступилась фёкла. Из себя такая, слышь, приглядная, и разумом, говорят, вышла. Мало, слышь, таких девиц на свете бывает. Ни пол слова на то Алексей. Сидит молча, супротив отца, опустив на грудь голову. — Тоскует, поди, Потапот Максимыч, — спросил старик. — Тоскует, — сквозь зубы промолвил Алексей, не поднимая головы. — Как не тосковать? Как не тосковать? — вздыхая, подхватила Фёкла Абрамовна. Да — До всякого доведись. Что корове-теля, что свинье-порося, что отцу с матерью, «Роженое дитя, все едино!» «Мать-то поди как убивается!» «Тоскует и мать», — подтвердил Алексей. «Что же такое случилось с ней?» — спросила Фекла Абрамовна. «Много всякого здесь плетут. Всех везде не переслушаешь». «Да подлинно не знаю». — ответил Алексей. «Дома меня в ту пору не было. На Ветлугу посылан был. Воротился в самый похороны. Селом, слышь, замуж сердечную выдать хотели. За купца за какого-то, за приезжего, продолжала Фёкла Абрамовна. А она, слышь, с горя-то доспечали. Да печали зельем себя поила, не к ночи будь сказано. — Ничего такого не было, — ответил Алексей, подняв голову. — Ни за кого выдавать ее не думали. А чтоб сама над собой что сделала, так это пустое вранье. — Мало ли чего не наплетут, ваши бабьи языки! — строго промолвил жене Трифон Лохматый. «Не слыша слышат, не видя видят, а вестей напустят смотницы, что ни конному, ни пешему их не нагнать, ни царским указом их не поворотить. Пуговицы вам бы на губы-то пришить! Нечего тут! Спать ступайте! Не мешайте нам продела толковать!» Поворчав немного под нас, Фёкла вышла из избы с дочерьми остался трифон с сыном с глазу на глаз зачем на ветлугу то посылали спросил трифон а ли там дела у чапурина И там были дела неохотно сквозь зубы процедил алексей помочалу аль по лубу?» и помочалу и по лубу Молвил Алексей, смущаясь от новой лжи отцу сказанной. Никогда ему даже на ум не вспадало говорить отцу неправду и что скрывать от родителей. А теперь вот дошло до чего. Что ни слово, то ложь. Жутко стало Алексею. «Аль притомился?» — спросил у сына Трифон. «Ишь, глаза-то у тебя как слипаются!» «И то, приустал!» — молвил Алексей. Целую ноченьку глаз не смыкал. «Что так?» «Да, с вечера счета с хозяином сводили», — отвечал Алексей. «А там кое-чем распорядиться надобность была». «Встал солнышком». «Новому приказчику заведение сдавать». «Как новому приказчику?» — быстро спросил удивленный Трифон. «За место меня другого взял Потап Максимыч». Григория Филиппова. Не слыхал ли?» «Удельный из-под городца откуда-то». «А тебя как же?» — тревожно спросил отец. Меня такажись по посылкам больше хочет, смутясь пуще прежнего, сказал Алексей. По посылкам, медленно проговорил Трифон и задумался. Что же, как рядились вы с ним? Погодно? Аль по каждой посылке особь. Потап Максимыч не обидит. — ответил Алексей. «Знаю, что не обидит», — заметил Трифон. «А все бы лучше договориться. Знаешь пословицу, уговор крепче денег. Однако ж прежню-то ряду сполна за тобой оставил. Аль по-новому как?» «Больше положил», — отвечал Алексей. «Сколько?» «Два ста». «На серебро выдал вперёд, до осени, до покрова, значит. Это на одни харчи. А коль на низ поплыву, ещё выслать обещал». Продолжал Алексей. «По осени полный расчёт будет, когда, значит, возворочусь». «Опять же у меня деньги его на руках». «Где ляжешь? На повете, али в чулане?» — спросил Трифон. «Да я бы в тележке возле лошадок соснул». «На воле-то по теперешнему времени легче», — ответил Алексей. «В тележке так в тележке, как знаешь», — согласился Трифон. «А деньги мне подай. На ночь-то схороню». «Не то, всяко может случиться». Алексей подал пачку, что на прощание подарил ему Потап Максимыч. Старик молча пересчитал деньги. «Тысяча. Хозяйских, значит, тут восемьсот, так ли?» Сказал он сыну. «Так точно», — ответил Алексей. «Хозяйские деньги завсегда надо особь держать», — молвил Трифан. «Никогда своих денег с чужими не мешай. С толку можешь сбиться». «Вот так», — прибавил он, отсчитав 800 рублей и завернув их в особую бумажку. «Деньги немалые. По нашему деревенскому счету, По старине, то есть. Две тысячи восемьсот. Да. «Ну, а это твои?» — спросил он, указывая на восемь четвертных. «Мои, батюшка», — проговорил Алексей, и зажгло, защемило в то время у Алексея сердце. Пришло ему на ум, что ровно бы... «Крадет он у отца восемьсот рублей!» «Много в дом-то ты — спросил Трифон. «Сколько велишь, батюшка, столько и оставлю. Я твой, и вся власть надо мною твоя. В угоду будет, и все возьми, противиться не могу», — покорно отвечал Алексей. «Без тебя знаю, что все могу взять». Сухо ответил Трифон. «Про то, говорю, много ли тебе на прожиток до новой получки потребуется? Сколько потребуется, столько и бери. Остальные в дом». «Да, с меня, батюшка, было бы за глаза и пятидесяти целковых», отвечал Алексей, чувствуя сильное волнение на сердце. «Ладно», — молвил Трифон. «Пятьдесят, так пятьдесят. Полтораста целковых, значит, в дом». «Так точно, батюшка», — подтвердил Алексей. «Да, вот еще что, — наказывал Потап Максимыч, — тебе объявить. «Скажи, — говорит родителю, — что деньгами он мне ни копейки не должен. Что, — говорит, — ни было вперед забрано, — все, — говорит, — с костей долой». «Полно ты!» — с радостным удивлением, вскакивая с лавки, воскликнул Трифон. «Право слово, батюшка!» — так и сказал. «Ни единой копейки родитель твой мне не должен». Трифон обратился к божнице и положил иконам три земных поклона. Потом, сев на прежнее место, сказал Алексею. За такие великие милости должен ты Алексеюшка Потапа Максимыча, словно отца родного всю жизнь твою почитать. Весь век, погроб жизни твоей, моли за него Творца Небесного. Экие милости. Эки щедроты неслыханные! И чем я дивлюсь, Алексеюшка? Заслужил ты у него! Весь свет обойди. Про такие милости нигде не услышишь. Подумай, шутка ли? Двести рублев на Пасху подарил. Теперь больше семисот долгу простил ведь это почитай цело тысяча дай ему господи доброго здоровья и души спасения экой человек вот. экой человек почитай же его алексеюшка почитай своего благодетеля за добро Добром платить надобно. Служи ему честно, верой и правдой. Пошли ему, Господи, всякого добра. Утешь, успокой его, Царица Небесная, В не слезовые дни Родительской печали его. И, поднявшись с лавки, Опять обратился Трифон к святому углу. Опять положил три земных поклона за благодетеля своего Потапа Максимыча. Так из этих денег уж брать ли мне теперь. С довольной улыбкой сказал Трифон, показывая на лежавшие особо восемь двадцати бумажек. Вся воля твоя, батюшка, отозвался Алексей. Я уж сказал тебе. — Хочешь, так все возьми. — Чепухи не мели, когда отец продел с тобой рассуждает, — строго сказал ему Трифон Михайлович. — Не обидеть желаю, долг родительский исправляю, потому пустых слов не должен ты говорить. — Постой, сам я смекну, сколько денег тебе надо. — До покрова семнадцать недель. — Десять недель... Семьдесят дён. Да в семи неделях без одного пятьдесят. Значит, всего на всё сто двадцать дён без одного. По целковому в день на харчи и на всё тебе с залишком хватит. Значит, восемьдесят целковых в дом. До покрова считаю, не до новой получки. Понял? И, отложив восемьдесят рублей, Трифон спрятал все деньги в скрыню и запер ее в сундуке. — Ну, Алексеюшка, — радостно сказал старик, — на эти восемьдесят целковых девкам преданное справим. Тогда у нас в дому все по-прежнему станет. Ровно бы злодеи нас и не забежали. А все, парень, твоим трудом да разумом. Спасибо, родной, что помог отцу поправиться. Бог и добрые люди тебя зато не оставят, а от меня, старика, вот какая тебе речь пойдет. За то, что я тебя вырастил, за то, что вспоил, вскормил тебя, На ноги поставил тебя. Ты мне сполна заплати. В расчете, значит, с тобой. Прибавил старик, улыбаясь И гладя рукой сыновни кудри. Ведь я твой батюшка, И все твое, Завел было прежнюю песню Алексей, Но отец перебил его. А ты молчи, Да слушай, что отец говорит. На родителя больше ты не работник. Копейки с тебя в дом не надо. Свою деньгу наживай. На свой домок копи, Алексеюшка. Таковы твои годы пришли, Что пора и закон принять. Прежде было, думал я, Из нашей деревни Девку взять за тебя И на примете признаться, была Да вижу теперь, что здешние девки Не пара тебе Ищи судьбы на стороне А мое родительское благословение Завсегда с тобой Батюшка, на другое хочу я Твоего благословения просить. После долгого молчания робко повел новую речь Алексей. Живучи у Потапа Максимыча. Торговое дело вызнал я, слава богу, до точности. Счеты вести другое ли что? Не хуже другого могу. — Так что же? — спросил Трифон. «Поеду тепереча я на Волгу, а там на низ может статься сплыву», — продолжал Алексей. «Может, подходящее местечко выпасть повыгоднее, чем у Потапа Максимыча?» «Благослови, батюшка, на такое место идти, коль такой найдется». Нахмурился Трифон. «Неладное, сынок, затеваешь!» — строго сказал он. «Нет тебе на это моего благословения!» «Какие ты милости!» — от Потапа Максимыча видел. «Сколь он добр до тебя и милостив!» «А чем ты ему заплатить вздумал? Покинуть его? Иного места тайком искать?» «И думать не моги!» То добра не помнит, Бог того забудет. Не стал бы я, батюшка, говорить о том, когда б сам Потап Максимыч не советовал мне на стороне хорошего места искать. Что ж это такое? Разве ему ты не угоден стал? Не надо, Бен. — Говори прямо. Прогнал, что ли? — резко спросил Трифон у сына. — Когда бы прогнал, денег бы не дал, долгов не скостил бы. В сильном смущении отвечал отцу Алексей. — Сам видел, батюшка, какую сумму перепоручил он мне. — О, мани приложу! — раздумывал старик лохматый. «А если, — говорил Потап Максимыч, — свое дело вздумаешь зачинать?» Продолжал Алексей. «От себя, значит, торговлю заведешь?» «Письмо ко мне, — говорит, — пиши. На почин сужу деньгами, сколько не потребуется». «В разум не возьму. Что за человек этот Потап Максимыч?» Молвил Трифан. «Ровно ты, парень, корнями обвел его!» «Не родня ты ему, не сват, не брат!» «За что же он так радеет о тебе?» «Что тут за притча такая?» Промолчал Алексей. «Коли так...» бог тебя благослови помолчавший немалое время сказал трифон ищи хорошего места по какой же части ты думаешь пароходы хвалят теперь батюшка ответил алексей на пароходы думаю поступить если б тепереча мне Приказчикам пароходным определиться, Жалование дадут хорошее. Опять же, награды каждый год большие. По времени можно и свой пароходишко сколотить. Широко, брат, шагаешь, штанов не разорви, — молвил старый Трифон. Пароход тут завести. Ни один поди десяток тысяч надо иметь про запас. Больно уж высоко ты задумал. Потап Максимыч не оставит, — молвил Алексей. Нет, это уж больно жирно будет. Это уж совсем дело несбыточное, — сказал Трифон. Как возможно? Чтобы хоть ипотап Максимыч такими великими деньгами судил тебя. Не золотые же горы у него. Стать ли швыряться ему тысячами? Это как раз прошвыряешься. А ты вздоров-то, до да пустых мыслей, в голову не забирай. Не с одеяными думами ума не разблажай. Веди дело толком. На пароходы? Так на пароходы рядись. А всего бы лучше, Когда Потап Максимович по своему великодушию Небольшим капитальцем тебя не оставил. Да ты бы в городу Торговляшку какую ни на есть завел. Такое дело не в пример бы, «Надёжнее было!» «По времени и за торговлю можно будет приняться!» «Не вдруг!» «Обглядеться надо наперёд!» — молвил Алексей. «Вестимо дело! Надо оглядеться!» — согласился Трифон. «Твоё дело ещё тёмное!» Свету только что в деревне видел. На чужой стороне поищи разума, Поучись в круг добрых людей, А там что Бог велит. Когда рожь, тогда и мера. Так искать, батюшка, на пароходе местечко-то? Потап Максимыч... «На пароходы больше советует», — сказал Алексей отцу, выходя с отцом вон из избы. «Ищи», — Коля Потап Максимович советует. «Худу не научит», — решил Трифон. Целую ночь напролет сомкнуть глаз не мог Алексей. Сказанное отцу — «неправда». Паче меры возмутила еще не заглохшую совесть его. Но как же было правду говорить? Как нарушить данное Потапу Максимычу обещание? Ведь он прямо наказывал Не смей говорить отцу с матерью. Во всем признаться, от Потапа погибель принять. Путаются у Алексея мысли, Ровно в огневице лежит. И Настина внезапная смерть, И предсмертные мольбы ее О своем погубителе, И милости оскорбленного Потапа Максимыча, И коварство лукавой Марьи Гавриловны, Что не хотела ему про место сказать. И поверивший обманным речам отец. И темная неизвестность будущего Все это вереницей одно за другим Проносится в распаленной голове Алексея И нестерпимыми муками, как тяжелыми камнями Гнетет встревоженную душу его. На другой день, пообедавши, в путь снарядился. Простины были черствые. Только Фекла Абрамовна прослезилась, благословляя сына на разлуку. Сестры были неприветны. Старик сдержан. Суров даже несколько. Решили, если выйдет Алексею хорошее место в дальней стороне, Приезжал бы домой проститься. Да, кстати, и паспорт года на два выправил. Недолго, кажется, прогостил Алексей в дому родительском. Суток не минуло. А неприветно что-то стало после отъезда его. Старик Трифон и в токарню не пошел. Хоть была у него срочная работа. С завалился в чулане. И долго слышны были порывистые, тяжкие вздохи его. Фёкла Абрамовна в Маленной заперлась. Пора не с сестрой в огород ушли гряды полоть. И там между ними ни обычного смеху, ни звонких песен, ни деревенских пересудов. Ровно замерло все в доме Трифона Лохматова».